Леди Пинг Первая леди граффити и женской эмансипации. Мир всё ещё полон сексизма и ненависти, и быть женщиной в нём иногда очень непросто. Но именно нам присуща способность к принятию терпимости. Искусство граффити — сложный и особый вид творчества, забирающий множество физических сил. Это искусство не для всех. Но что может быть лучше, чем заниматься любимым делом? Леди Пинг живёт в лесу, в нескольких часах езды от Нью-Йорка, и просит не упоминать точное место. Самое главное для неё — творчество, создаваемое непрерывно, словно от этого зависит её жизнь. Леди Пинг, она же Сандра Фабара, пионер феминизма и ветеран граффити. Некоторые говорят, что я первая женщина, которая занялась граффити. Но это не так. Ведь в 1970-е, когда я начинала карьеру, этим занимались и другие девушки. Художники моего поколения называли себя граффити-райтерами. Термин «стрит-арт» фактически появился позже и возник из нашего движения. В те дни мы в основном рисовали в метро, объясняет она. Уроженка Эквадора — Она вместе с родителями переехала в Нью-Йорк, когда ей было 7 лет. Они поселились в Астории, на северо-западе Куинса. Я мало что помню, мама много работала, практически не бывая дома, а я, предоставленная сама себе, свободно бегала по улицам допоздна. В 5 лет я начала рисовать. «Мне повезло с родителями. Они рано разглядели во мне талант и помогли подготовить портфолио для школы искусства и дизайна, а также поощряли меня выставлять свои работы», — вспоминает она. В 17 искусство открыло ей возможность путешествовать по всему миру и общаться с такими титанами, как Энди Уорхол, Кит Харинг и Жан-Мишель Баске. При этом леди Пинг никогда не упускала возможности погулять с друзьями, разрисовывая вагоны нью-йоркской подземки. С 1979 по 1985 год девушка с удовольствием расписывала поезда в своем уникальном стиле, на который обратили внимание создатели кинокартины Чарли Эхерна «Дикий стиль», посвященной хип-хоп-культуре и вышедшей на экраны в 1983 году. С 1993 по 1997 год она вместе с мужем, граффити-художником Смитом, разрисовывала грузовые поезда. Так художница стала мировой знаменитостью и одной из ведущих фигур хип-хопа. «Я воспринимала творчество как захватывающее приключение. Мне нравятся яркие и сочные цвета, особенно, по совершенно неведомой причине, фиолетовый», — отмечает она. Влиться в тусовку граффити оказалось непросто, учитывая мою женственность, проявлявшуюся во всём, даже в выборе гардероба. Но если нужно, я легко становилась пацанкой и только так, в конце концов, убедила друзей в своей состоятельности. Это было нелегко. Нас сопровождали всевозможные трудности, проблемы с полицией, ведь мы рисовали нелегально — Жгучий ночной холод, тяжёлые сумки с оборудованием, которые было трудно таскать, стресс из-за необходимости действовать как можно быстрее. Будучи редкой девушкой в большой компании парней, я чувствовала от них то поддержку, то острую враждебность. Мне нравилось думать о том, что я чуть ли не единственная девчонка в их обществе, и потому хотела взять женский псевдоним. Первым меня назвал Пинг мой друг Син Ти -си И нам понравилось это слово, вплоть до расположения букв на письме. Я всегда любила читать, и как раз в то время читала книгу о европейской аристократии, герцогах и герцогинях. Тем более я была страстной почитательницей Англии и викторианского периода в частности. В 12 лет я прочитала «Любовь сильнее войны» Барбары Картлин и полюбила ее на всю жизнь. Поэтому мне захотелось дополнить псевдоним чем-то овеянным историей того фантастического периода. Так получилось «Леди Пинг», и мне кажется, это идеально, — объясняет она. Юность «Леди Пинг» пришлась на 1970-е годы. Время расцвета феминистского движения, что, безусловно, повлияло на её взгляды. Я знала, чего хочу, и не позволяла никому вмешиваться в свои дела. Тогда я ещё не осознавала того, что была одной из первых феминисток. В те дни велось много разговоров о равенстве полов, шла настоящая борьба за эмансипацию, и я была целиком в неё вовлечена. «Тот период, безусловно, отразился на моем творчестве и глубоко на него повлиял», — вспоминает она. Рисуя муралы, леди Пинг по мере сил затрагивала в ней темы и знаки, связанные с любовью, правами человека и социальной справедливостью. Она посвящала работы политическим проблемам и вопросам равенства, изображала латиноамериканских женщин, таких, как она. Моё творчество богато женскими образами, и, как мне кажется, они у меня получаются лучше, чем мужские. Конечно, тематика моих работ постоянно менялась, ведь я и сама не стою на месте. В столь важном личностном художественном развитии помогают социальные сети. Так я слежу за творчеством любимых художников, остаюсь с ними на связи и постоянно получаю всё новые и новые стимулы для себя. Всё это — «Очень важно», — убеждённо говорит она. Её творчество неутомимо и очень разнообразно, но больше всего поражает её верность своему делу. «Я расписывала стены в поддержку движения Black Lives Matter, создала множество работ в поддержку прав женщин, а в других случаях я изображала животных и природу», — отмечает она. Но особенно дорог Леди Пинк бруклинский мурал «Когда женщины добиваются справедливости», в создании которого она поучаствовала в 2005 году. Я и еще 13 художниц написали портреты женщин, что на протяжении всей истории внесли колоссальный вклад в борьбу за права человека. Этот опыт заставил меня задуматься о собственных инвестициях в будущее в качестве преподавателя на мастер-классах по росписи стен для молодёжи, кем я тогда была. У меня нет детей, но я хочу стать наставником совсем юных художников, работать с ними, как когда-то мои учителя. Я знаю, они остро нуждаются в руководстве и поддержке, К тому же учеба в Америке стоит больших денег, поэтому им нужна помощь в получении стипендий. На этом сосредоточена моя работа в школе искусств Фрэнка Синатры», объясняет она. Леди Пинг знает, как важны надежные учителя. Художникам часто присущ страх и неуверенность в себе. Но чтобы добиться успеха, важно почувствовать силу. «Я все еще помню всех людей, что поддерживали и помогали мне, когда я в этом нуждалась», — заключает она.